— Испей, царевич! — чуть смягчая согласные, произнесла женщина. — Испей и усни! Я посмотрел в глаза суюмбейки, взиравшей на меня с явной тревогой и заботой, прислушался к своему телу и послушно потянулся губами к ложке. Это не предаст. Глава вторая С того момента, как я очутился в этом мире, миновало уже шесть дней. За это время я сумел совершенно точно установить, что я нахожусь дома в России, в стольном ее граде Москве, и являюсь царевичем Федором. Причем самая жуть была в том, что моего папашку, местного царя, звали Борис Федорович Годунов ба ба бам Фанфары! Занавес! Выяснилось это сегодня утром, когда папашка со свитой, в которой я углядел и тех троих бояр, что приперлись полюбоваться на онемевшего царевича, пришел проведать болезного сына. Кажется, папик направился в мою спальню сразу после какого-то важного заседания, поскольку вся толпа была при полном параде, в шубах и высоченных шапках а у папика, одетого в густо расшитые жемчугом и драгоценными камнями одежды, на голове наличествовал убор, который, как я подозревал, именовался шапкой Мономаха. Припомнилось мне, что видел я нечто похожее, когда таскал в палату партнеров-голландцев. Директор всего учреждения самолично провел для нас экскурсию с представлением самых важных и знаменитых экспонатов. Правда, я смотрел не очень, поскольку подохи и вздохи иноземных гостей активно окучивал Ван Стратена насчет планируемого контракта. Ну, некогда мне было особенно пялиться по сторонам, бизнес делал. Но вот шапку Мономаха увидел и кое-что про нее в памяти отложилось. И как бы высоко я себя любимого не ценил, не думаю, что сей предмет, являвшийся по своим функциям полным аналогом королевской короны, папашка соизволил бы надеть именно для посещения любимого сына. Впрочем, возможно, он уже приходил и раньше, просто... Последние несколько дней меня усиленно поили той немецкой травой, от которой все время тянуло в сон. Так что бодрствовал я чаще всего по ночам, когда добровольные помощники лекаря во главе с мамкой по имени Суюмбики предавались спокойному сну. Я же в это время пытался делать хоть что-то, что оказалось бы полезным для моей успешной легализации в этом мире. О, как заговорил! Ну, чистый шпион, мать его, за ногу. Ну, да идем дальше. А то самое единственное, что оказалось мне доступно о ночную пору, это совершенствоваться в языке. И, как бы мое следующее утверждение ни не звучало нелепо, продвинулся я в этом направлении довольно далеко, особенно когда слегка привык к местным реалиям и потому почти перестал отвлекаться на толпы, носящихся по полу тараканов. В принципе, я уже на второй день заметил, что, как-то неожиданно быстро продвигаясь в освоении местного варианта русского языка, который вроде как совершенно не знаю, нет, кое-что похожее было, но похоже это было в равной мере как на современный мне русский, так и, скажем, на украинский а также на белорусский, чешский, польский и, вероятно, еще на какие-нибудь языки, ну и на старый, или, вернее, церковно-славянский тоже. А его я хоть и знал, ничуть не лучше, скажем, чешского, но на слух вполне отличал. А куда деваться? В церковь входим. И на Рождество, и Пасху со свечками, и постной рожей перед аналоем стоим рядышком с нужными людьми. Они, впрочем, тоже верующие те еще, тоже стоят не потому, что душа велит или к Богу тянутся, а потому, что так положено. Раз сам в церкви, то и самики там же стоять должны. Кое-какие обрывки я начал понимать почти сразу, а буквально через несколько часов уже врубался почти во все. Почему так произошло, а Бог его знает? я вот где то читал что когда какие то чудики проводили опыты с головным мозгом раздражая его кору слабыми разрядами электрического тока то одна из подопытных теток внезапно начала наизусть читать стихи на древнегреческом при том что сама никогда в жизни ни одного древнегреческого текста не то что не читала а даже в глаза не видела во прикол то а потом выяснилось что у нее был старший брат. Он учился в гимназии, в каковое знание греческого и латинского являлось обязательным по программе, и оттого эти самые тексты вынужден был читать. И делал он это вслух. А она, тогда еще соплячка, просто играла рядом. Так что есть предположение, что кроме той самой оперативной памяти которой мы вполне свободно оперируем, обращаясь к ней, когда нам надо, и извлекая из нее те сведения, что доставили себе труд заучить и запомнить, существует другая, глубинная, и в ней остается все, что наши органы чувств зафиксировали хотя бы мельком, походя. Вот только что-либо извлечь оттуда по своему желанию мы практически не в состоянии. Оно выходит или при помощи таких вот ученых, действующих методом научного тыка, или еще при каких-нибудь экстраординарных воздействиях, ну, типа того, что случилось со мной. Мне еще повезло, что пацанчика звали так же, как и меня, Федором, а тот точно бы моментально спалился. Понимать все, что мне говорили, я начал довольно быстро, а вот говорить с этим была проблема. Меня все время тянуло говорить так, как я привык. Поэтому долгими бессонными ночами я лежал и старательно составлял и проговаривал шепотом фразы, привыкая к ним и добиваясь того, чтобы они стали для меня привычными. А утром, выхлебав очередную порцию немчиного зелья, проваливался в глубокий сон. Однако в то утро мне зелья не дали. И вообще, похоже, в Кремле намечался какой-то праздник, поскольку еще с вечера из-за двери приглушенно доносились суетливый шум, обычно сопровождающий подготовку к чему-то этокому, и слегка тянуло разными вкусными запахами. Да и суюмбики, которая, видимо, являлась моей старшей мамкой, также была слегка возбуждена и пребывала в предвкушении. А с утра... Ударили колокола. «Да столько! Да так величественно!» Я проснулся и лежал, слушая и понимая, откуда пошло выражение «малиновый звон». «А как его иначе назвать-то?» «Нет, мы там в будущем, снобы, думаем, что ухватили себе все самое вкусное и полезное» чего наши дикие и дремучие предки были напрочь лишены, ну, кроме экологии. Но такого у нас нет и быть не может. Этот звон совершенно точно что-то со мной делал, лечил, осветлял, поднимал, избавлял от суетного и сиюминутного. Я лежал и просто глупо улыбался. А потом запел хор мужской. Многоголосие доносилось из окна глухо и довольно слабо напоминало те церковные хоры, которые я слышал в своем времени. С точки зрения музыкального звучания, оно было куда как беднее. Но... И вот из-за этого «но» я выбрался из постели подошел к окну и выглянул наружу. А потом вдруг моя рука сама собой сложилась в непривычное мне двуперстие и осенила меня крестным знамением, а на глаза сами собой навернулись слезы. И я внезапно понял, что же сегодня за праздник. Пасха! Когда в спальню, чуть пригнувшись, вошел отец, я тут же сел на кровати, вернее, не я, а мое тело, оно само отреагировало таким образом, оставив мне лишь ошеломленно пялиться на высокого статного мужчину с гордым и властным выражением лица, но едва он шагнул ко мне, как это выражение тут же сползло с лица, уступив место искренней тревоги.